Глава 28. «Имперский?» Только одно слово. И смогла пролепетать девушка спустя 4 секунды. Вы говорили, ваш отец готов отпустить вас из княжества. Я предлагаю нам вместе сразу сделать наш род максимально независимым. «Это рискованно», — ответила она. «Мне кажется, вы не из рубкого десятка. По-прежнему стоя на одном колене, проговорил я и улыбнулся». Шесть секунд мы, будто две мраморные скульптуры, неотрывно смотрели друг другу в глаза. Затем Софья усмехнулась. «Хватило же вам наглости переначить под себя щедрое предложение княжеского рода». В ее голосе слышалось восхищение. «Если бы я покорно принял ваше предложение, я бы не был достоин вас», — спокойно ответил я. «Да, Софья видит во мне равного партнера, а не подчиненного». «Прошу вас, встаньте, Аскольд Тыгревич, твердо сказала она. Я молча поднялся на ноги. Софья встала со стула. Мы смотрели друг напротив друга и смотрели друг другу в глаза. Теперь ее ход. Девушка неуверенно потянулась ко мне головой, не прямо, а чуть по диагонали, и чмокнула меня в щеку. «Это значит, да?» С улыбкой спросил я. «Это значит, я подумаю». Колка ответила она. «Что-то я не расслышал ваш ответ. Не повторите?» Я повернул голову, так, чтобы подставить ей щеку. Секунду Софья боролась со смущением, но вот ее губы вновь потянулись ко мне. Я быстро повернул голову, подставляя для поцелуя не щеку, а губы. В глазах Софьи вспыхнуло изумление, когда наши губы соприкоснулись, но... Я ласково обнял ее. Она робко ответила тем же. Наш поцелуй продолжился. Теплый и нежный, так отличающийся от сейминутной дикой страсти, к которой я привык. Я чувствовал, что нам обоим не хочется прекращать этот момент. Но воспитание Софьи все же заставило ее осторожно отстраниться от меня спустя минуту. «Не подумайте ничего плохого». В сторону проговорила Красная, как Рактора и Курова. «Просто...» «Я все понимаю», — ласково ответил я. «Пусть она отодвинулась от меня, но мы все еще держались за руки. Я рада». Робка кивнула она. «Может, немного чаю?» Девушка кивнула в сторону сервированного стола. «Да», — проговорил я с улыбкой. «Какая она милая, когда смущается». Пили чай мы молча. Щечки Софьи все еще предательски олили, а на лице блуждала милая улыбка. То и дело взгляд девушки скользил по новому кольцу на безымянном пальце. «Вам нравится?» — спросил я, когда она в очередной раз украдкой любовалась подарком. «Очень», — призналась Софья, даже не попытавшись уклониться от ответа. Девушка повернулась ко мне. «Хм, да она почти вернула себе привычное самообладание. Вы говорили, это ваш любимый камень». «Любимый камень», — кивнул я, — «для любимой девушки». Софья вздрогнула и вновь покраснела с головы до пят, будто на белую ткань вылили свекольный сок. «Что... что вы такое говорите?» Прошептала она. «А что я такого говорю?» Спокойно переспросил я. «Такие странные вещи. Смущающие?» «Смущающие». Поджав губы, кивнула она. «Я предложил вам стать моей женой», усмехнулся я. «Чего мне теперь смущаться?» «Но...» Выдавила она и замолчала. А затем, резко повернувшись ко мне, спросила. «Это правда?» «Да», пожал я плечами. Я хочу создать с вами свой род. И хотел бы этого, даже если бы вы не были младшей княжной Выборгской. Девушка широко распахнула глаза, а затем неловко улыбнулась. Вы позвали бы меня замуж, даже если бы я была простолюдинкой? Если бы вы принадлежали к непривилегированному сословию, я бы все равно предложил вам вместе создать наш род. Это было бы гораздо сложнее. Справились бы, усмехнулся я. Софья отвела взгляд. Десять секунд она молчала, а затем тихо проговорила. «Наш рот. Звучит очень здорово. Я...» «Я должна подумать и переговорить с отцом, прежде чем ответить вам. Да, я так и понял», с улыбкой ответил я. «А теперь, может быть, потанцуем?» «Это тоже звучит здорово», улыбнулась она. Я снова позвал музыкантов, И когда заиграла музыка, мы закружились в танца. Я чувствовал, как трепетно бьется сердце моей будущей супруги. Слышал ее дыхание. Я не сомневался, что она готова сказать мне «да». Но сейчас Софья, скорее всего, размышляет о том, как убедить отца согласиться. Как это сделать с большей выгодой для нашего рода? К тому же я заставил ее ждать моего ответа почти месяц. «Царица лицея будет в своем праве, если захочет отыграться» заставив немного подождать и меня. Вдовольно танцевавшись и снова попив чаю, мы начали собираться по домам. Софья вызвала своего мастера и телохранителей, чтобы они сгрузили в машину вязаные игрушки и букеты. Ни одного подаренного мной цветка девушка не пожелала оставить в ресторане. Затем на моем РВМ мы поехали в московскую усадьбу Троекуровых. «Спасибо за чудесный вечер». Бросив короткий взгляд на поднятую звуконепроницаемую перегородку, нежно проговорила девушка и привалилась к моему плечу. Это было восхитительно. «Пожалуйста», — ответил я, взяв ее за руку. «Но дальше нас с вами ждут еще куда более восхитительные вечера». «Вы говорите так, будто я уже дала вам свое согласие», — усмехнулась она. «Чему быть того не миновать?» Софья отпрянула от меня и заглянула мне в глаза. Какой решительный взгляд. А затем она тихонько рассмеялась и снова привалилась к моему плечу. Большую часть пути мы проехали, молча наслаждаясь моментом. Уже подъезжаем, заметил я через полчаса. Да, грустно проговорила Софья. Но мы ведь скоро увидимся снова, бодро сказал ей макушке. Девушка изогнула шею так, чтобы увидеть мое лицо. Да, прошептала она. Мы потянулись друг к другу. И вновь наши губы соприкоснулись. Наш поцелуй прервался, лишь когда машина остановилась. В выходные я пребывал в прекрасном расположении духа. А в понедельник с ним же пошел в школу, довольный, как объевшийся сметаны кот, предвкушающий встречи с друзьями и, конечно, со своей будущей женой. Однако, заметив на территории алой мудрости на подступах к лице и увеличенное количество охранников, несколько подрастерял свой позитивный настрой. «Да, Аболенский все еще на страже, гуру не найден, как и тот, кто стоит за нападением. Но ничего, справится. А я помогу, чем смогу». Лицеисты поздравляли меня с выздоровлением, друзья, разумеется, поздравляли активнее и душевнее остальных. Все шло своим чередом. Обедали, как обычно, большой компанией и за столом обсуждали новости лицея. «Значит, собралась выдвинуть свою кандидатуру на пост следующего главы учсовета?» — невзначале спросил я «Да», — кивнула Юлия. «Софья Антонна предложила мне попробовать, а я подумала, что такая должность мне вполне по плечу. Придется оставить клуб, но я готова». «А я буду помогать Юле, заявила Яна Оболенская. «Если мы выиграем, займу место Алисы. Правда, мы с Юлей договорились, что свой клуб я по мере возможности «Продолжу посещать». «У меня точно такая же ситуация», сообщил Арвин и вернулся к поеданию борща. «Тоже хочешь занять место Алисы?» усмехнулся я. «Тоже хочу помочь Юле», отозвался он. Еще из нашей компании поддержать рамадановскую делом вызвались иный Влад. Первая, скорее всего, из-за Яны, а второй из-за первой. Маша же с Васей сообщили, что если потребуется в чем-то их помощь, они помогут». Но вступление в учсовет их не интересует. Для них в приоритете учеба и клубы. Оба и так совмещают занятия в клубах инженерной мысли и программирования. Только всерьез заниматься выборами мы начнем через две недели. На этой неделе все будут заняты подготовкой к приезду вдовствующей императрицы. «Я тоже помогаю», — сказала Юля на пиджаке, который блестел новенький значок учсовета. Вот такими новостями меня встретил первый учебный день после больничного. После уроков я заглянул к инженерам, а затем в учсовет. Там вовсю кипела работа. Никто не хотел упасть в грязь лицом перед ее величеством, Елизаветой александровной когда в пятницу она посетит лицей. Так что повораковать Софьей мне не удалось. Пришлось довольствоваться лишь несколькими теплыми взглядами. И вот когда со школьными делами было покончено... Я пошел на парковку Аллой Мудрости к своему рабочему РВМ. Вадим по обыкновению вышел открыть мне дверь. Вид наставника имел весьма мрачный. «Выкладывай», — велел я, когда машина тронулась с места. «Что стряслось?» «Чудинов», — выплюнул Вадим. «Вновь случайно встретился сегодня с Мари на рынке. Я был с ней. Сперва ощебетал привычную чушь, а затем позвал Мари в сторонку. Та согласилась, они отошли. Разговора я не слышал. Видел лишь, как она опешила, когда он ей что-то предложил. А затем быстро затараторила, будто извиняясь. — И? — нахмурился я. — Что именно он предложил? Ты узнал? — Она рассказала. Вздохнул наставник. В ресторан мерзавец ее позвал. Мол, угостить кулинарными шедеврами, от которых он без ума. Тьфу! Козел! Судя по всему, она отказалась. — Отказалась, — буркнул Вадим, ловко обогнав попутную машину. — Но ведь... Он ведь предложил? Вряд ли остановится после первого отказа. Да она какая-то задумчивая после всего этого. Мрачно закончил наставник. Мне оставалось лишь вздохнуть. Езжай спокойнее, сухо сказал я после минуты размышлений. Да, понял. Простите, господин. Насчет тети Марии. Действуй, как тебе велит сердце. Простите, господин. Если бы я где-то был расторопнее, вы надеялись на меня, а я... Помолчи, Вадим, перебил я. Не смей корить себя. Я ни в коем случае не приказывал тебя хмурить мою тетушку. Так что не думай, что ты подвел меня или о других подобных глупостях». «Я понял. Спасибо, господин. Я не отступлюсь». Я молча кивнул. А вечером дома, после ужина, пригласил тетушку на приватный разговор. «Ты хочешь что-то обсудить, Аскольд?» Удивленно проговорила она, когда я закрыл за нами дверь в малую гостиную. «Присаживайся, пожалуйста». На столике уже стояли чашки с чаем. Разговор такой серьезный, догадалась тетя Мари. Однако в кресло села. Я сел напротив, взял чашку, сделал глоток и посмотрел на нее предельно собрано. Признаюсь честно, проговорил я, поставив чашку обратно на стол. Мне бы не хотелось обсуждать с тобой подобные вещи. Мне бы хотелось держать тебя подальше от политики и серьезных решений. Аскольд, ты меня пугаешь. Она подалась вперед. Что случилось? Ничего особенного. Я улыбнулся и расслабленно откинулся на спинку кресла. Просто хотел сказать тебе, что по большей части я против политических браков. И против того, чтобы кто-то ставил крест на своем счастье ради блага других. Я ведь говорил, что в скором времени стану аристократом, верно? Да, удивленно кивнула она. Скажу тебе по очень, очень большому секрету. 18 марта, меньше чем через 4 недели, состоится комиссия, по итогам которой, с огромной долей вероятности, будет принято решение даровать мне личное дворянство. Что? Так скоро? Округлил глаза тетя Мари и, вскочив с кресла, бросилась ко мне. Это же здорово, Аскольд! Потрясающе! Великолепно! Тетя так сильно меня обняла, что мне едва Альтеру не пришлось использовать, чтобы укреплять тело. Спасибо за поздравление. Кашлинов, проговорил я, когда она успокоилась. Но я вот что хочу сказать. Я не собираюсь бросать тебя и братьев на произвол судьбы. И сам не собираюсь останавливаться на достигнутом. Как минимум, я создам боярский род и приложу все усилия, чтобы братья не стояли на месте. После получения статуса аристократа, я, чтобы защитить вас в правовом поле, предложу вам стать моими слугами. Обещаю, что ничего в наших отношениях не изменится. «Более того, я хочу создать Глебу и Борису условия для деяний. Чтобы за дела их, я по праву мог бы помочь и им стать аристократами. Ты мне веришь, тетя Мари?» «Да, Аскольд». Она энергично закивала. «Конечно». «Тогда ты сможешь оставить благополучие братьев и их социальный рост на меня». Проникновенно проговорил я. Тетя Мари вновь хлопнула ресничками, а затем отвернулась. «Почему ты завел тот разговор?» Спросила она в сторону. «Потому что знаю, что ты готова из кожи вон лезть ради благополучия на троих. Так было раньше. Мне хочется верить, что я смог показать тебе, что больше. Не нужно ставить на себе крест. Ты...» Она снова посмотрела на меня. И грустно вздохнула. «Порой мне кажется, что ты не просто повзрослел. Что тебе как минимум лет 35. Так и есть», — хмыкнул я. «Психологический возраст, знаешь ли, может отличаться от реального». «Психологический возраст», — повторила она и покачала головой. «Ты правда так хорошо меня знаешь?» «Ага. Поэтому прошу, не делай того, что лично тебя сделает несчастной». «Я...» Она закусила губу, а затем медленно кивнула. «Ладно. Спасибо, Аскольд». На глазах тети появились слезы. Я встал с кресла и обнял ее. Может быть, сначала она и воспринимала Чудинова как подружку по интересам, но, судя по описанию Вадима, сегодня поняла, что не только кулинария интересует Чудинова. Я ему интересно. Ресторан. А вдруг? Вдруг он захочет большего. Вдруг? Вдруг и вовсе потом позовет замуж. Сама тетя не из тех, кто таким способом захочет стать аристократкой. Но ради троих сыновей может и пойти против самой себя. Хочется верить, что мне удалось до нее достучаться.